Глава четвёртая Во все тяжкие И чего? теребила Сонечка Арину, вернувшуюся домой с расквашенным носом. Он тебя поднял, а дальше? Арина скорбно сидела на диване и зашивала пострадавший спортивный костюм. Ничего, вздыхала Арина. Посмотрел на меня, знаешь, так долго, печально, но я пошла домой. Аринка, что ты за человек? Хлопнула себя по бокам расстроенная сестра, потом скривилась и передразнила сестру. Посла домой. Ты должна была упасть ему на руки, будто бы у тебя обморок страшенный, будто он тебе, ну я не знаю, голову разбил, ребра сломал, шею свернул. Надо было прямо повиснуть на нем, и пусть бы тащил, а пока бы пер до дома, пыхтел. Может, глядишь, у него к тебе какие-то чувства и зашевелились бы. Ну, всему надо учить, буквально всему. Или на снег бы упала, пусть бы искусственное дыхание делал, рот в рот. Да как я на снег упаду, когда у меня все штаны треснули, не выдержала Арина. Ты представь, Видок, я вся такая умирающая, томная, а у меня дыра вовсю, неважно где. Он ведь со смеху бы умер. А что бы остальные потом говорили? Устроила стриптиз? Ради мужика готова штаны распороть? Нет уж. Я и так еле доплелась, чтобы никто не заметил. И очень хорошо, что он за мной не потащился. Наверное, заметил твои треснувшие штаны и не захотел тебя конфузить, решила Сонечка. Да что ты? охнула Арина и залилась краской. Ты думаешь, заметил? С ума сойти. Ужас какой. Я надеюсь, ты надела сегодня на горку французское бельё. всерьез разволновалась Сонечка. Соня, какое белье? Там еще до белья, у меня еще и колготки, и гетры под спортивным костюмом были. И не могла рухнуть в обморок. Клуша, ты только что собственное счастье, собственную любовь задушила своими собственными штанами. Заслышав про любовь, из кухни высунуло беспокоенное лицо Антон. Сонечка, вот вы здесь все про любовь, про штаны. А мы сегодня на обед пойдем? Знаешь, любовь уходит и приходит, а кушать хочется всегда. Антон, ты ведь недавно из-за стола, округлила глаза Сонечка. Я же тебя только что кормила. Ну, это смотря, что ты называешь кормом, обиженно заметил Антон. Тот маленький бутербродик с плавленным сырком, он так быстро проскочил. Так ты поменьше ротик открывай, солнце моё, сжав зубы процедила Сонечка. Эдак, в тебя что угодно проскочит. и вообще, я не поняла. Ты сегодня не собираешься на работу, а в город? Тебе не надо в город. А продукты? Чем мы будем питаться? У нас уже все закончилось. Гарина примирительно замахала руками. Никому никуда не надо ехать. Мы запросто можем сходить в столовую, это раз. А два У нас же тут есть совершенно чудный барчик, нечто среднее между бистро и вагоном-рестораном. Пойдемте обедать туда. Ужасно не хочется на отдыхе торчать возле плиты. Антон расплылся в довольной улыбке. Дорогая родственница обязательно что-нибудь придумает. И ведь как здорово, и вкусно, и ждать не надо. Арина, ну кто тебя за язык тянет, шипела Сонечка, когда они одевались для обеда. Антона Сейчас в город калачом не заманишь, а сегодня здесь такие увеселительные мероприятия намечаются. Ты хочешь сделать из меня монашку? Арина только мудро покачала головой. А муже надо думать, дитя моё, а муже. Антошенька, ты сегодня, надеюсь, не оставишь нас в этой глуши. Нам без тебя так печально. Сонечка просто позеленела от злости. Зато Антошенька расцвел пионом. Я просто не имею права вас бросить, чуть театрально проговорил он. Сам понимаю, насколько вам одиноко без моего мужского присутствия, а я, господи, быть с такими дамами это ли не наслаждение. Его высокую речь прервал звонок. Антон сунул телефон к уху и гордо поправил очки. Господин Иванов слушает. Дальше с его гордостью что-то сотворилось. потому что очки снова съехали на нос, щеки господина Иванова подевичьи порозовели, а глаза принялись метаться по всей комнате. Погодите, я выйду, здесь такой шум, совершенно нет слышимости, пролепетал он и выскочил за дверь. Ну вот, а ты боялась, обернулась Арина к Сонечке. Только я никак не соображу, ты его так спокойно отпускаешь, а вдруг уведет какая-нибудь красотка? У него красота нет, довольно фыркнула сестра. Только я одна, остальные – воблы, которые любят оперу, зачитываются подлинниками Гюго и плачут над картинами Малевича. Я ничегошеньки в этом не смыслю, но считаю, что Антоше надо вырываться к прекрасному. Это я про картины сейчас, а не про женщин. А один он вырываться не может, ему нужен собеседник. Кто, скажи мне, лучше выслушает мужчину, если не женщина? Вот его и слушают, а дальше у них дело не идет, потому что Антоша страх как боится всяких заболеваний с космическими названиями. Ну и что? Спрашивается, я буду нервы трепать? Я из этого как умненькая девушка, извлекаю свою выгоду. Во-первых, позволяю себе легкий флирт. Во-вторых, Ариша, ты же знаешь, после своих похождений Антоша чувствует себя таким виноватым, что буквально грузовиками таскает мне подарки. Арина тяжело вздохнула и развела руками. Политика сестрицы хоть и была весьма продумана, но у самой Арины никогда бы не прижилась. Чего затормозило-то? толкнула сестру Сонечка. Давай, зашивай штаны, а то мне сегодня на гулянье и выйти будет не в чем. Мой костюмчик мне уже надоел, хуже горькоретьке. Я в нем всю прошлую зиму дефилировала, Арина качнула головой и быстрее заработала иголкой. Сонька, такая выдумщица, она всю зиму в костюме дефилировала. Можно подумать, она тренер по фигурному катанию. Хорошо, если два раза в него обрезалась. У сестрицы ещё торвенье к спорту. Все больше к спортсменам, да и к физрукам. Не успела Сонечка еще как следует осмотреть холодильник в поисках съестного. Как в комнату ворвался Антон. «Все, девочки, все!» принялся он торопливо заталкивать в карманы документы от машины и греметь ключами. Срочно уезжаю, дела. Опять начальство горюет. Поддела его Арина. Оно, ты не представляешь, Ариша, оно, яростно объяснял Антон. Прямо как позвонила и сказала: "Приезжай срочно, и ведь никуда не денешься, еду". "Езжай, сокровище моё", чмокнула его супруга. Только денег много не трать, сам ведь понимаешь, тебе еще предстоят великие расходы. После того как единственный мужчина покинул сестер, они торопливо уселись наводить красоту. Времени оставалось совсем немного, а надо было еще нанести макияж, что-то придумать с прической, чтобы локоны трогательно и завлекательно выглядывали из-под шапочек и чтобы их не разметало от первого же порыва ветра. Да и вообще, настроиться на подходящую волну Гулянье уже вовсю началось, когда красавицы сестрицы появились возле горок, где гремела музыка и толпилось все население снежного барса. Арина сейчас была в костюме "Сонечки", ярко-голубой комбинезон с жёлтыми вставками необычайно ее освежал. Сестра нарядилась в белый костюм Арины. На таких броских дам тут же обратили внимание. К ним немедленно прицепились двое шустрых старичков в одинаковых кроликовых шапках и толстых пуховиках. Один из кавалеров был даже с гармошкой и растягивал ее каждую минуту, поэтому их компания не могла остаться незамеченной и всеми остальными. Эх! растянул Миха старичок в ушанке и нарочно пригорюнившись затянул: "Ой, тож на мне вся башка в вине, сарафан не так, а в руке вот "Что это вы, дяденька, поете? — одернула его Сонечка. "Какой-то на вас сарафан, на вас же дети смотрят". Арина вдруг увидела Ваську и рванулась к нему. "Куда?" ухватила ее за рукав Сонечка. Одна оставаться с такими кавалерами она не желала. а Отец никак не хотели оставлять дамочек в покое. Куда тебя несет?» Да там Васька, показывала Ирина рукой на шумную кучку ребят. Я хоть поздороваюсь с ним. Да не мельтеши ты у парня перед глазами, остановила ее сестра. Давай лучше потихоньку от этих ухарей удерём. Однако ухари никак не желали упускать таких красавиц. Девочки А вот такую, знаете, леск к ним с гармошкой, престарелый ухажёр, и толстая, и беззубая, но для Ванечки сваво шибка любая. Это для какого Ванечки? Вот еще глупости, фыркала Сонечка. И с зубами у меня полный порядок. Мужчина, вы бы спели свои эти, как их, рапсодии вон тем дамам, они на вас ужас как поглядывают. «Хо, да какие ж это дамы, оскалился мужичок. Это ж бабушки! знамо дело поглядывают, они меня уже который день метят. А я вот вас облюбовал. Вот уж спасибо, перекривилась Сонечка. Только знаете что? Вы тут со своим товарищем пока поплешите, а мы только за лыжами сбегаем. И сестры быстро унеслись к павильончику проката. Гулянье разворачивалось на полную катушку. С горок катались разномастные лыжники, Кто посильнее, с горок повыше. Кто чувствовал себя неуверенно, визжал на маленьких пригорочках. Те же, кто и вовсе с лыжами знаком был лишь по фотографиям, лихо съезжали на санках. Организаторы пытались проводить какие-то запланированные викторины, созывая народ, но отдыхающий люд никак не хотел организовываться, а веселился вполне самостоятельно и нисколько не хуже. Сонечке достались ярко-красные лыжи, и она чувствовала себя по меньшей мере чемпионкой Европы. Правда, вставать она на них не собиралась. Зачем? Она и так эффектно смотрелась в лыжных ботинках и с лыжами на плече, так уверенно поглядывала вокруг, что кататься ей вовсе было необязательно. Арина же брать лыжи не рискнула. Она уже успела показать свои умения сегодня утром, поэтому у нее на руке болтались маленькие санки-ледянки и она нисколько по этому поводу не комплексовала зато сильно переживала сонечка ой ну что за человек ты что в самом деле сядешь вот на это творение задом и покатишься хмурилась она уйди от меня подальше не позорь фамилию господи неужели так трудно было взять приличные лыжи и просто с ними погулять арина весело отмахнулась Она не собиралась гулять с лыжами, а потому вскарабкалась на горку, приспособила ледянки и скатилась вниз под оглушительный визг таких же весельчаков. Сонечка сделала вид, что эта несерьезная дамочка на санках вовсе ей не знакома и важно отвернулась. В этой толпе, оказывается, так много приятных мужских лиц, новенькие что ли приехали. Арина уже снова карабкалась на горку, и вместе с ней туда взбиралась целая толпа народу. Правда, зачем мучить себя лыжами, если можно сцепиться всем вместе и так здорово съехать паровозиком? Сейчас, например, к Карине прицепились какие-то мальчишки из Васькиного корпуса, к ним прилепились еще и девчонки, и эх, в следующий раз эх, увы не получилось. Арину случайно столкнулись с горы раньше времени, она даже не успела усесться. Легкие санки улетели куда-то в елке, а большая озорная компания утянула Арину вниз, где немедленно образовалась куча мала. Выбравшись из-под кувыркающихся тел, Арина побежала за своими санками и сразу же натолкнулась на Диану. Нет, если бы Диана была одна, пускай бы себе стояла, но рядом с ней щурился от удовольствия бывший муши тут же, опершись на лыжные палки, стоял Громов. Диана что-то кокетливо рассказывала, размахивала руками, а мужчины слушали ее, не мигая, даже Грумов, морщась, но все же пялился на красотку. Девчонка и правда была хороша. Она не стала прятать свои роскошные волосы под шапку, как все здешние леди, а распустила их по плечам. И только красочная шерстяная повязка покрывала ее лоб. На ногах красавицы были лыжи И почему-то Арина сразу догадалась, что пользуется этими штуками девчонка очень неплохо. Видимо, и Грумов это тоже понял, потому что все еще стоял возле Дианы и, казалось, уходить не спешил. Вот зараза, а? обиженно шмыгнула носа Марина. Опять на баб пялится, а дети небось без присмотра. И она стала искать глазами Ваську, от чего-то подумалось... что сын сидит сейчас в глухом одиночестве, что ему не досталось лыж, и что пока этот физрук наслаждается жизнью, ее мальчик обделен просто всем. Ваську она нашла довольно быстро. Однако тот вовсе не выглядел несчастным и обделенным. Он носился на лыжах вместе с ним, катался высоченный парень. Арина его вспомнила: в первый день пребывания у Васьки с ним была недружественная встреча, но теперь Ее сын был доволен, здоров и краснощёк. Мало того, внизу, приплясывая, его ждала Машенька, а тот про нее, казалось, совсем забыл. В общем, жизнью парня била ключом. Арина перевела взгляд ближе и вдруг заметила возле дерева, курящего гришку Теплякова. Тот недовольно морщился, глядел по сторонам и, похоже, был не в восторге от своего одиночества. Гришка, заорла Арина во всю мощь, немало не заботясь о том, что ее могут услышать мужчины, обворожительной дианы, а может быть, именно на это и рассчитывая. Она уже не видела, как уставились на нее бывший муж и господин Грумов, а вот Тепляков радостно дернул головой и припустил ей навстречу, смешно задирая ноги. Она тоже устремилась к нему, размахивая санками. Счастливый Гришка подхватил ее и закружил. А я смотрю, смотрю, задыхаясь, кричал он: "Тебя и не узнать. Зато я тебя узнала", с повышенным восторгом кричала Арина и хохотала чересчур громко, хотя Гришка находился к ней нос к носу. "А чего ты такой надутый? Ой, и в ботиночке вырядился, почему не в лыже? — До «Да чего я буду на этих лыжах один, как дурак мотаться с горы на гору?" отмахнулся Тепляков. А ты где такие классные санки урвала? Я тоже хочу. «Пойдем, покажу, подхватила его под руку Арина. Неужели ты будешь в этих башмаках кататься? Да что им сделается? И они, не оглядываясь, дружно удалились, и напрасно. Арине не помешало бы обернуться, потому что их сладкая парочка на обоих мужчине и на красавицу Диану произвела ошеломляющий эффект. Александр с будущей супругой Раскрыли от изумления рты и надолго замерли, ошарашенные. А Грумов, зло ткнув палки в снег, пробормотал: "Вот, блин, что она в нем нашла?" Потом силой оттолкнулся и заскользил по горе. Вечером на горках включили фонари. Музыка, казалось, гремела еще громче, а народ все не сдавался, откуда только силы брались. Арина каталась вместе с Тепляковым, несколько раз ловила Ваську и затаскивала его за собой на горку, но парень, хихача, опять стремительно уносился к своим. Один раз Арина проскользнула совсем близко мимо Грумова, но тут же сделала вид, что не видит его в упор, и по-свойски вцепилась в руку Тепликова. Пусть Физрук знает, что и без него в этом доме отдыха мужчины еще не перевелись. Сонечка постоянно махала сестре рукой, но только издали. Ей ужасно надоело таскать на себе лыжи мертвым грузом, и она отыскала добровольца, который с готовностью терпеливо обучал даму ими пользоваться. Доброволец был незавидным подарком судьбы: суров, неулыбчив и ниже Сонечки на две головы, но это сестру не слишком беспокоило. В конце концов, всем известно, важен не подарок, а внимание. Только уже поздно вечером, голодная, мокрая насквозь, и уставшая, Арина поплелась к себе. От мысли, что там ее встретит пустой холодильник, падало настроение, и живот возмущенно урчал. Можно было, конечно, сходить в бар, куда приглашал ее тепляков, однако, растрепанной, в мокром комбинезоне, тащиться туда не хотелось. а на новые сборы Уже не оставалось сил. Арина зашла в домик и тут же уловила пьянящие ароматы жареного мяса. Нет, это невозможно, не поверила она себе. Сонечка, неужели ты? Из комнаты вышел немного заспанный Антон и печально сообщил: "Это не Сонечка, это я. Ждал, ждал вас, приготовил вот праздничный ужин". "Антошка, ты супер!" кинулась к нему на шею Арина. Если бы ты знал, какая я голодная, ты самый лучший в мире зять. Она быстро скинула мокрый комбинезон и помчалась в душ. Когда Арина вышла, в кухне уже сидела Сонечка и уплетала аппетитные куски. И где тебя носит, солнце моё, повернулась она к сестре. У Антоши горе. Мы должны по этому поводу выпить, а ты, Антосик, наливай. Ариш, представь, он притащил целый самосвал провизии. Нет, я ни за что не похудею. Арина уселась за стол с предвкушением трапезы, потерла ладошки и нетерпеливо спросила: "Антоша, быстро рассказывай, что за беда у тебя приключилась? положи ко мне кусочек побольше". Антон с ангельским смирением наполнил фужеры, поставил перед дамами полные тарелки. и закручинился раздумывая сознаться сразу или утаить антоша ты давай режь правду будто читала мысли супруга сонечка видишь мы сейчас такие добрые такие голодные были а ты нас так удобрил умаслил в общем нашел к женщинам верный подход правда правда не стесняйся а то ты нам своим кислым видом весь аппетит портишь поддержала сестра антон все еще крепился Ну, что? Торопила его Сонечка. Тебя опять бросила очередная аспирантка? Ей не понравилась боядерка? Или она не знает, кто такой Гайден? У Антона чуть глаза из орбит не выскочили. Любовь моя, а ты знаешь Гайдена? С тобой поживешь, еще не то узнаешь, разумно пояснила Сонечка. Так что здевица-то. Ты же не думаешь, что я поверю, будто ты срочно понадобился своему директору в то время, когда тот спокойно отдыхает от тебя на Мальдивах. Так что там, с очередной дамой? Сонечка, Юля. Она хочет серьезных отношений, выпалил Антон. Я же тебе говорила, у него Юлечка, спокойно напомнила Арина. И я говорю, хорошее имя мне нравится, ответила ей сестра и снова обратилась к мужу. И что, Юля? Она хочет за тебя замуж, что ли? Да, Сонечка, она хочет. Понимаешь, это Юлия, очень успешная бизнес-леди. У нее маленький салон красоты. Стоит кому-то на кухне поставить лишнюю раковину и повесить зеркало, как это тут же называется салоном, фыркнула Сонечка. А ты глупенький, очень успешная бизнес-леди. У очень успешных не бывает маленьких салонов. У них огромные салоны. Запомни уже, сокровище моё. Антон не сдавался, пускай и не очень успешное. Дело не в этом, сбивчиво продолжал он. Понимаешь, Сонечка, она сначала казалась мне такой романтичной, воздушной, такой творческой, поэтической особой, а оказалось... А ты не забыл, что тебе не стоило слишком тратиться? Тебе еще на извинения для меня надо деньги оставить. Напомнила Сонечка: "Ах, где мне на нее тратиться?" отмахнулся Антон. Она такая состоятельная дама, и каждый раз порывалась платить сама. "Это хорошо", успокоилась Сонечка. "И чем она тебе не понравилась? В прошлый раз ты таскал по театрам студентку консерватории, и она выудила у тебя почти полугодовую зарплату". Соня абсолютно не понимала, почему Антон грустил. А он был обманут, обескуражен. И Вера в женщину Дымку у него на ближайшие несколько недель безвозвратно погибла. Мы были в театре лишь дважды, посетили всего одну выставку, а она уже решила, что ей пора разводиться с мужем. Какая славная женщина, воскликнула Сонечка. Она еще и замужем. Но разводиться это напрасно. Я ей об этом и сказал. Я честно предупредил, что из меня никак не может получиться муж. Вытаращив глаза, жаловался Антон: "Я говорил, что могу быть только другом, нежным воздыхателем, любовником, а она, она сказала, что на любовника я не тяну, а воздыхателей. она сказала, что каждый раз, когда распределяет зарплату, у нее столько воздыхателей. Тогда я сказал, что люблю только свою жену, оставлять ее не намерен, и мы расстались прямо сегодня. В общем, я совершенно не понимаю" «Отчего она так рвалась за меня замуж? А ты ей про свою лабораторию рассказывал? Невинно поинтересовалась Арина. Ну да, я не делаю из этого секрета. И про зарплату, да? И про свои контракты с зарубежными партнерами говорил. Что ты хочешь сказать? Нервно дернулся Антон. В наших с Юлей отношениях не было места корысти. Ой, ты божи мой. Просюсюкала Сонечка и чмокнула любимого в темечко. Вот Арина, если бы не я, этого дурачка давно охомутала бы какая-нибудь ушлая поверхностная особа, которая и знать не ведает, что был на свете Моцарт, Рафаэль, Ломоносов, кто еще то неважно. И жил бы мой Антоша просто в ужасных условиях, а со мной, Антосик, не переживай, приедем домой, я тебя свожу в кукольный театр. Антосик расслабился, Все случилось и ничего страшного. Сонечка, его милая, добрая сонечка, конечно же все поняла и простила, как всегда. А он? Нет, он мерзавец, конечно, похотливый, блудный пес. Да, именно пёс, не кобель какой-то, а нормальный домашний собак, Пес. Да мужик он и все. Но загладить вину необходимо. Вон ведь, Сонечка даже Гайдена выучила и в театр обещала кукольный. Сонечка, кошечка моя, я в магазине недавно был. Так-так-так, загорелись глаза у кошечки. Арина только руками развела. Сонькина методика воспитания мужчин еще никогда не давала сбоя. Вот и теперь Антосик с радостью приготовился истратить на любимую половину банковского счета. Простите, я стучу, стучу. В дверях топтался Тепляков. Халёны, пахнущий изысканным одеколоном, весь элегантный и блестящий, будто бы час назад вовсе и не он мчался на собственной куртке с высокой горы. Гриша, вытаращилась Арина. Ты уезжаешь и зашёл попрощаться? Арин, мы же собирались сегодня в бар, захлопал глазами тот. В бар? Арина вздохнула. Ей теперь и вовсе никуда не хотелось. Она только что сытно поужинала, согрелась, ее сладко тянуло в сон, но взглянув на сонечку с Антошей и заметив их недвусмысленные перемигивания, она смекнула, что пора и честь знать надо оставить супругов Ивановых одних. Хорошо, Гриша, я сейчас только оденусь. Скажи, а мы не можем где-нибудь просто так посидеть? Захныкала вдруг она маленькой девочкой. Ужас, до чего не хочется краситься. Можем обрадовался григорий поехали в лес да ты что гриша не выдержала даже Сонечка. куда ее в лес-то перить она только-только отмылась и согрелась а ты ее опять под ёлке она ж не снегурочка Тепляков весело замахал руками да что вы я и не думал под ёлке просто сядем в машину я сегодня абсолютно трезвый отъедем метров на сто и остановимся Там и тепло, и музыка, и телевизор есть. Ариша может выпить мартини, конфеты я возьму. У Сонечки вытянулось лицо. Ей уже и самой хотелось в ту машину, чтобы и мартини, и конфеты, и музыка с телевизором. Слушай, Аришка, так там у него жить можно, воскликнула она. А поедемте все вместе, а? Сонечка, крошка моя, давай же дадим ему единица!» изо всех сил мигал Антон обоими глазами. Однако крошка его понимать не хотела. Правда, мы вам не помешаем? настырно набивалась она. Да нет, конечно, обреченно отозвался Григорий. Помешаешь, одновременно воскликнули Арина и Антон. И вообще, душа моя, добавила в голос железа господин Иванов. Я намеревался с тобой обсудить В какой магазин мы завтра отправимся тебе за подарком? Естественно, такой поворот событий мгновенно отбил у Сонечки желание кататься на чужих машинах. "Прости, Арин, придется тебе одной давиться Мартине", вздохнула Сонечка. "Я никак не могу, сама понимаешь". Арина кивнула, и пока Тепляков ходил за машиной, спешно надевала джинсы и расчесывала волосы. Все же не хотелось в такой благоустроенной, шикарной машине слушать музыку со совсколокоченной прической. Они уже отъехали довольно далеко, даже огоньков не было видно. В машине было тепло, уютно, негромко звучала музыка, и уставшую за день Арину так и клонила в сон. Ариша, вдруг заговорил Тепляков, наливая ей в пластиковый стаканчик вина. Я хотел тебе сказать, Он плеснул вино мимо, засуетился и начал свою речь снова. Я хотел сказать: Гриш, до да чего ты волнуешься-то?" усмехнулась Арина. "Ты хотел сказать, чтобы я перешла к тебе на работу? Так мы уже это обсудили. Я же говорю, что вовсе не собираюсь сидеть без копейки денег. А мой муж точно сразу после праздников меня выставит. Так что я очень рада твоему предложению. Кстати, какова будет моя должность? Просто бухгалтер?" Или главный. Какие деньги ты обещаешь платить? Прости, но это для меня сейчас очень важно. Мне надо сына растить. Арина поморщился Тепляков. Ты будешь главным бухом, и деньги будут хорошие. На меня еще никто не жаловался. Но дело не в этом. Ха. Но ну ты скажешь, хлопнула в ладони Арины и схватила стаканчик. Гришка, за тебя. Кстати, как у тебя отчество, а? Зачем оно тебе? как-то странно взглянул на нее Тепляков. Ой, Гришенька, не какитнечий. Лукаво сощурилась Арина. Я женщина умная, в фирмах давно работаю, как только устроюсь к тебе, сразу начну называть только по имени-отчеству. Арина, а ты не хотела бы за меня замуж, а? Вдруг выпалил Тепляков. Так, резко вытянулась Арина в струнку. Что это тебя, Тепляков, на пошлости подтянуло? Какой из тебя муж? Нет, я в смысле, ты же женат или нет? Я ошибаюсь? Тепликов силой потер лицо. Нет, ты не ошибаешься, это я ошибаюсь постоянно и уже очень-очень давно. Понимаешь, со своей женой я ведь не совсем по любви женился. Понимаю, понимаю. Как же? с ироничным сочувствием покачала головой Арина. Как-то совершенно случайно ты с ней прожил двадцать лет или сколько там. А теперь вдруг выясняется, батюшки мои, а любви-то и не случилось, какой конфуз. Тепляков глянул на нее сквозь сигаретный дым, он сильно нервничал и курил не переставая. Не двадцать, а только девятнадцать. А, это в корне меняет дело. Но «Ну что ты издеваешься? поморщился Тепляков. Я ж серьезно, просто мы жили по соседству. Я четыре года дружил с другой девчонкой. Мы уже даже о свадьбе говорили. А тут приезжает мой лучший друг из-загранкомандировки, зовет нас к себе в гости. Приходим, а у него видеомагнитофон, кинокамера, тряпки всякие. Можешь себе представить? И это в то время, когда у нас последним писком моды были вельветовые джинсы в Ранглер. Ну и все». Смотрю, у моей красавицы любовь ко мне стала как-то угасать. Все чаще она с тоской на друга поглядывает, а тот у него все было, не хватало только жены. Вот и женился он на моей девчонке, и укатили они за границу жить. Я тогда чуть не свихнулся. Это уже сейчас, с годами, на всё научился смотреть ровно, а тогда ну как же? Крушение всех надежд и идеалов. Мне ведь казалось, любовь это навсегда, что чувства не продаются, и счастье это когда тебя понимают. Потом все равно стало, а мать все пела: "Тебе жениться надо, жениться". Я с и предложил руку и сердце соседке, точно зная, что не откажет. Ей тоже как-то с любовью не очень. Ходила с парнем, родила ребенка, а парень взял и смылся. В общем, обычная история. Эта соседушка уже давно на меня глаз положила. сыграли скромненькую свадьбу, а потом так и жили без особой любви. Но «Ну, она-то тебя любила, возразила Арина. Тепляков не согласился. Да какой там? Своего первого парня может и любила, а со мной тоже ведь не хотелось всю жизнь одной куковать, да еще и ребенка тянуть надо было. Жили, правда, дружно. Да чего нам ссориться? Она на меня никогда не злилась, не было у нее ко мне истерических чувств. Ей главное чтобы я деньги отдавал, был сыт и одет. А мне и тем более дома чисто, на столе обед, ужин, а остальное сначала вроде бы ничего, а в последние годы что-то совсем жить невыносимо стало. Понял, что я ей не нужен, собственно, как и она мне. Живу в семье как чужой. Только денег с каждым годом все больше и больше требуют. С Димкой постоянно шушукается. У них, видишь ли, общие интересы, а со мной Димка, это ее ребенок?» Ну да. Двадцать два года дубине, вздохнул Тепляков, а потом вдруг глянул на Арину как-то по-особенному. А когда тебя здесь встретил, будто все во мне перевернулось. Мне с тобой так легко, говорить можно обо всем. И я вдруг опять подумал: все таки счастье правда это когда тебя понимают. Арина не знала, что сказать. Ей тоже было с Гришкой легко и спокойно, и встречаться с ним ей нравилось, но вовсе не за тем, чтобы строить какие-то семейные отношения, а просто чтобы поболтать, рассказать о своих делах. Неужели мужчина и женщина не могут быть только друзьями? Она правда и сама до сей поры считала, что не могут, а тут оказалось, что друзьями быть совсем неплохо. Однако Гришка, получается, думал по-другому, и хоть он был замечательным человеком и прочее, Однако она не сомневалась, что для семейной жизни необходимо еще какое-то влечение друг к другу. Тепляков посмотрел на задумавшуюся подругу и решил все ее сомнения отмести страстным поцелуем. Он рванулся к ней, облапил ее ручищами и ничего не произошло, потому что Арина вдруг ни к силу ни к городу рассмеялась. Ой, не могу, сигарета-то рта вытащи. Я ж тебе говорила, чего так волноваться. Тепляков обомлел. Надо же так опростоволоситься. Он и в самом деле курил сегодня одну за другой и совсем забыл, что рот не свободен. Гришка, ты меня сейчас всю подожжёшь. Арина с силой оттолкнула его от себя и снова фыркнула. Между прочим, сигарета у тебя не горит. Ты её прикурить забыл. Да, точно забыл. Но я сейчас, нервно заговорил Тепляков и полез за зажигалкой. Тфу-ть. На кой черт мне ее поджигать, если я «А чего целоваться не будем? Арина снова задорно фыркнула, но потом изо всех сил постаралась быть серьезной. Думаю, наши целования надо пока отменить. Чего мы с тобой как первоклассники не успели в машину влезть и давать губами тыкаться? Мы не тыкаться, мы целоваться, пытался спорить Тепляков. Это все делают и взрослые тоже. Я вот дома тоже Нет, нет, да и хочу к кому-нибудь губами приложиться. Арина потрепала тепликовые волосы и назидательно проговорила: "А зимой к холодному железу прикладываться не пробовал? Желание пропадает на счёт раз". "Не, я к женщине хочу", откровенно признался тот. "Ну, миленький мой, на тебя не угодишь", махнула рукой Арина. «Давай-ка, поворачивай к дому, я так спать хочу, сил нет". А жениться мы не будем, что ли? наивно спросил тот. Гришенька, ну сколько тебе можно жениться? Ты еще со своей женой не развелся?» – напомнила Арина. Да и я еще никак от своего замужества отойти не могу. Чего стоишь? Рули давай. Уже времени-то сколько? А мы будем с тобой дружить? совсем по-детски спросил Тепляков. Ой, вот дружить мы с тобой будем сколько угодно. Нам еще и работать вместе. Если ты не забыл, давай, друг мой, вези меня к домику, родственники уже, наверное, заскучали без меня. Сонечка и Антон вовсе не думали скучать. Они развалились на разных кроватях, и комната содрогалась от их храпа. И зачем я только согласилась жить с ними под одной крышей, ворчала Арина. Надо было сразу притаскивать сюда раскладушку. Она устроилась на кухонном диванчике, И наконец закрыла глаза. Ей так хотелось спать, что думалось, будто она уснет, не дойдя до подушки. Но уснуть не получалось. В голове навязчиво прокручивался весь сегодняшний день, и почему-то вовсе не Гришков со своим судьбоносным предложением. а Огрумов, естественно, он ее интересовал только как учитель Васьки, ничего личного. Но ей было неприятно видеть его накануне вместе с Дианой. Чего уж там? Очень даже противно. Правда, это можно легко объяснить. Арина просто не хочет, чтобы эта девица болталась поблизости от ее сына, и все. Зато Грумов тоже заметил, что не один он свет в окошке возле нее так и увивался Гришка, а он мужчина видный. И Грумов еще не знает, что Гришка даже целоваться лес дурачок такой при воспоминании об этом Арина фыркнула трепетный Тепляков ее веселил зато она только на минутку представила если бы на его месте оказался нет очень хорошо что на месте Теплякова оказался только сам Тепляков. а то например Грумова если честно Грумова она отталкивать не стала бы а чего зря мучиться если у Арины просто бы сил не хватило Вон он какой здоровяк. Разве с ним справишься? Как облапит своими ручищами, так и не вздохнешь. А если получится, то от него всегда так замечательно пахнет. У него такие глаза, такая усмешка, что, господи, о чем это она? Арина села на диванчике, сонно поморгала глазами и вздохнула. Никитина, ты меня пугаешь, запомни. Для тебя Грумов Это просто спортивный снаряд и все. Брусья, бревно, например, или козёл. Да, ему все подходит и без сил рухнула на подушку. Дружить, Тепляков твердо решил прямо со следующего дня. Арина наивно полагала, что они уже и так друзья. Однако Григорий, видно, вкладывал в это слово какое-то свое понятие. Арина сидела за столом, ковыряла вилкой котлетину, что в достатке навёз вчера Антон, когда услышала в комнате крик сестры: "Аришка, что вы вчера делали с Тепляковым? Он сегодня жениться приехал". Арина чуть не подавилась. "Как жениться? Я ж ему запретила. Опять жениться? — Я так и знала", горько мотнула головой Сонечка. "Эти машины с мартине и музыкой до добра не доводят. Они доводят только до ЗАГСа. — Признайся мне, горе моё, Ты вчера не Мендельсона слушала, Сонечка? Ты выучила еще одного композитора. С восхищением смотрел на нее Антон. Ну уж, запыхтела Сонечка, надо быть полной дурой, чтобы не знать, чей марш тебе включают на бракосочетании. Пока супруги перепирались, Арина подлетела к окну и ахнула. Возле их корпуса стояла совершенно натуральная конная тройка с санями. ся в лентах, колокольчиках и мишуре. На облучке сидел ряженый мужичок, а возле мужичка бегал, отдавая распоряжение тепляков. Может, Гришка вчера что-то не понял? всерьез испугалась Арина. В домике мгновенно началась паника. Сонечка носилась по комнате и верещала на всю округу. Боже мой, какой ужас! В кои-то веки на нее позарился порядочный мужик, коней притащил, а у нее, как всегда, в гардеробе ни одного свадебного платья. Ты хоть паспорт-то взяла, горе мое!» Соня, мне кажется, с платьем еще рано, пытался успокоить супругу Антон. Однако ее волнение передалось и ему. Он отчего то стал стягивать свои домашние спортивные брюки и вновь рассеянно их напяливать. Что ты делаешь, Антон? Взвилась Сонечка, заметив его странные движения. Стрептиз с утра не дают. И потом, кого ты хочешь покорить своими тощими ногами? Любимая, я просто подумал, а где мои парадные белые брюки? Вдруг неожиданно взвизгнул Антон: "Я уже с лета их не вижу". Лишь Арина смотрела на все это безобразие, как сквозь туман, будто у неё вмиг поднялась температура до 39. Наконец, в дверях раздался стук. И в прихожую ввалился Тепляков. Согласно сценарию, одет он был в самый настоящий тулуп и даже где-то урвал себе валенки. Поедем, красотка, кататься, с порога рявкнул он и уже более спокойно пояснил: "Арин, я коней взял. Поехали кататься? В какой ЗАГС покатимся?" Тут же появилось взволнованное Сонечка. В местном сельсовете распишут или коняшки до дворца бракосочетания дотянут? Софья рявкнула на сестру Арина и обернулась к Теплякову. Она шутит, Гриша, у нее какая-то сексуальная революция, честное слово. Гормоны, что ли? Да я понял, <three masses> пожал плечами так Тепляков. Так что, кататься едем? Кони ждут. А снова вылезла Сонечка, но Арина, уже не стесняясь никакого Теплякова, двинула ее локтем в бок. А цыгане где? Тут же перестроилась сестрица. Тепляков растерянно захлопал глазами. Цыгане? А зачем нам цыгане? Я думал, русская тройка. Гришенька, ты замечательно думал, чмокнула его в щеку Арина. Только можно я позову Ваську, а? Конечно, мотнул головой разомлевший Тепляков. И Ваську, и еще кого-нибудь, там же много места. Я тоже с вами, дернулась к своей шубке Сонечка. Непременно, отозвалась Арина, только во второй заход давай же сначала ребятишек покатаем. Так они пока еще соберутся, захныкала Сонечка, поглядывая на Теплякова. — Они уже все здесь, кивнул на окно Антон. Там, по-моему, вообще весь состав Барса. В самом деле, возле нарядной тройки уже собралась приличная толпа, и все шумно гадали, для какой красавицы сей роскошный кортеж. Тройка неслась по заснеженному полю, снежинки летели в лицо, солнце слепило глаза, и казалось, будто все они и Тепляков и Арина и Васька со своими друзьями вдруг перенеслись в сказку. Ведь и впрямь, вот она, сказка. Ребята визжали, Арина смеялась, потому что не могла скрыть чувств, а Тепляков лихо покрикивал и то и дело прижимал Арину к себе. Это немного портило всю радость, но она не отстранялась, потому что здесь все обнимали и держали друг друга. Всё казалось, что из соней того и гляди кто-нибудь вывалится. Но все таки было так славно, что Арине на миг подумалось: а может, ино ну ее, эту любовь? Вон ведь как мужик для нее старается, такую сказку подарил. Но едва они прикатили обратно, как от этой мысли не осталось и следа. Возле их домика стоял Александр со своей Дианой, и лица у них были такие, что ничего доброго ждать не приходилось. Арина с удивлением уставилась на бывшего мужа. Но удивилась куда больше, когда Тепляков строго спросил Диану: "И что это за демонстрация? Чего ты сюда принеслась?" "А я не одна принеслась", язвительно ответила девица и обиженно отвернулась к будущему супругу. "Эх, Григорий Зиновьевич", с осуждением покачал головой Александр. "Да ты-то помолчи", отмахнулся от него Тепляков и пошел в дом вслед за Ариной. только сперва крикнул мужичку с Санями. "Ты, Фёдорович, ребятню покатай". Арина зашла и нос к носу столкнулась с сестрой. Лицо Сонечки тоже настораживало: сощуренные глаза, плотно сжатые губы. "Сонь, ты чего?" спросила Арина. "Что-нибудь случилось? А ты проходи в комнату, сама узнаешь". В комнате, развалясь на диване, сидела очень моложавая женщина. Нервно курила и качала ногой в шикарном сапоге. А, вот и вы. Вас, кажется, Ариной зовут, так? прищурилась женщина. Не хотите ли мне что-нибудь рассказать? Эта жена Теплякова!» уселась на другой конец круглого дивана, Сонечка, и точно так же закинула ногу на ногу, пришла разбираться. Арина немного стушевалась, но глаз спрятать не стала. Уселась в кресло напротив и приготовилась держать удар. Она только не могла понять, зачем вместе с Тепляковым в комнату вошли Александр с Дианой, и Антон тоже крутится здесь, даже стул из кухни притащил. А что? Мы уже всех жителей дома отдыха созвали или еще кого подождем? — спросила она. Все кто нужен уже здесь, рявкнула дамочка. Ты не поверишь, Ариша, она права, усмехнулась Сонечка и подмигнула Арине. Дескать, не пугайся, сестренка, я с тобой. И вот сейчас. В чем дело? сурово рыкнул Тепляков на даму. Вот это мы сейчас и выясним. Хищно оскалилась гостья. Не нервничай, дорогой. Итак, может, вы поведаете, как далеко зашли у вас отношения? Видишь ли? немедленно отозвалась Сонечка, обращаясь к Арине. Дамочка очень огорчена она оказывается именно та самая Юлечка чье имя нам с тобой так нравилось какая Юлечка не могла сообразить Арина причём здесь притом притом нежно улыбнулась сестра это именно та самая антосик как ты ее называл очень успешная бизнес-леди Арин у этой успешной леди произошла промашка у нее с крючка сорвался Антоша Антон в один голос взвыли и Арина и Тепляков. Ну да, да, виноват. Схватился за падлы проказник взять, но Гриша, я же не знал, что она твоя жена, и потом, у нас ничего не было, только культурные мероприятия. а она так сильно любит тебя, Григорий, с трагизмом в голосе соврал Антон. Дама махнула рукой и от сигареты отвалился столбик пепла. Я действительно думала, что встретила свою судьбу, но Григорий, ты сам меня толкнул к нему в объятия. Каково мне, женщине, которой уже неважно сколько лет, остаться без надёжного мужского плеча? Папочка, ты совсем, выкрикнула вдруг Диана. Ты специально решил бросить маму, когда я собралась замуж, да? Ей и без того одиноко будет а ты. Как ты мог? бросить женщину в такой момент. Арина обернулась к Теплякову. Чего это она? Какой-то ей папочка? Не родной, спокойно пояснил тот. Но воспитывал как родную. А она, видишь, как права качает. Но ты же говорил, Димка, Дубина, рассеянно вспомнила Арина. Динка у Юлии была дочь, только я ее Динкой зову. Ну а Дубина, она и есть Дубина. Видишь, Замуж собралась. Да, собралась, а ты не могла успокоиться, Диана. Ты бросил маму, и как я теперь, а? А как она? ты подумал? А ты подумала, вдруг проговорила Сонечка. Ты ведь замуж выходишь за бывшего Арининова мужа, и ей нисколько не легче, чем твоей маме. Еще и Васька есть, которому тоже хреново. Орет она еще тут. Софья рявкнул Александр. Диана совсем не имеет никакого отношения к нашему с Ариной разводу. Может и так, но в жизни все по закону, где-то пребывает, зато где-то обязательно убывает, мудро вздохнула Сонечка. Антоша чуть в ладоши не захлопал, так он гордился своей супругой. Она приобрела и должность и тебя, Шурик, увела из семьи, и раз кто-то тут же увел у ее матери мужа, «Все по справедливости. Погодите вы, рявкнула Арина. Я и не думала устраивать здесь какую-то справедливость. И я не виновата, кричала Диана. Я не хотела, а это они будут жить, а мама, как она. «Еще немного, и с девчонкой бы случилась настоящая истерика. И черт его знает от чего, но Арине вдруг стало жаль эту эгоистичную красавицу. Может, потому что сейчас она, наверное, Впервые не старалась выглядеть безупречно, не беспокоилась о том, как у нее лежат волосы и не размазалась ли тушь. Сейчас перед Ариной стояла обыкновенная девчонка, немного постарше ее Васьки, и у этой девчонки было самое настоящее горе. "Да брось ты", обратилась Арина прямо к ней. "Но чего ты там такого навыдумывала, дурочка? Не было у нас ничего с твоим папой, и ничего не будет. Ага, не будет. Он даже коней притащил. Не могла успокоиться Диана и смотрит на вас так, как на маму уже лет десять не смотрел, да он никогда на нее так и не пялился. Да уж, ты бы вела себя поскромнее, Арина. Тут же влез бывший супруг. Но на него Арина никакого внимания не обращала. Диана, твой папа, мы учились вместе. Он был чуть постарше, но ну и это он Не на меня так смотрит. Это он в свое прошлое вглядывается. Когда он со мной встретился, ему показалось, что он, ну вроде как тот мальчишка, который у меня пионер-вожатым был. Вы сейчас наговорите. Уже немного успокоилась девчонка, но все еще поглядывала на Арину с сомнением. Только что придумали, да? Да он, он из семьи, из-за вас уйти хотел, маму бросить и на вас жениться, я же знаю. Он просто немного заигрался. Такое бывает, пожала плечами Арина. А жениться? Для этого нужно любить человека. Во всяком случае, мне так кажется. А мы друг с другом просто друзья. Твой папа все же любит маму, а я люблю другого человека. Меня, да? подсказал бывший муж, и обернулся к Диане. Понимаешь, крошка, бывает так, что вот я ушел из семьи, да, а моя бывшая жена, Арина, Она все еще меня любит, ночей там не спит, переживает, надеется, что я вернусь. Я уже и на тебе решил жениться, а она все равно любит. И хоть ты ее прям по голове тресни, любит и все тут. Мерзавец, мелькнула в голове у Арины. Но что она могла ответить? Этот надутый индюк все равно ничему не поверит. Диана, бывает всякое, спокойно проговорила вдруг Сонечка и надменно покачала ножкой. Но ты можешь быть совершенно спокойна, на твоего Шурика здесь никто не зарится. Открою маленькую тайну. Арина не зря приехала в этот дом отдыха. Правильно? Она же знала, что я тоже сюда приеду, мотнул головой жених Дианы. Он от чего-то стал заметно волноваться и даже покрылся малиновыми разводами, которые его совсем не красили. Правильно, я и приехал, здесь же Васька. Да помолчи ты. Впервые рявкнула на него Диана. И зачем она сюда приехала? А затем усмехнулась Сонечка, уловив изменения в настроении молодых. Затем, что у Арины давно длится роман с господином Грумовым. Арина охнула. Да, да, да, качнула головой Сонечка. Пора Арише раскрыть карты. Сейчас это просто необходимо. Грумов Учитель Васьки они с Ариной давно встречаются и даже на отдых договорились ехать вместе. Бред какой-то, не поверил бывший муж. Арина, это правда? повернулся к ней Тепляков. Арина хотела было сообщить, что сестрица, как всегда, просто врет. но вдруг увидела, с какой надеждой уставилась на нее Диана. Ну да, конечно, чего уж, отмахнулась она. Правда, романом это я не стала бы называть. Слишком легкомысленное название, да? А у вас серьезные высокие отношения. Не отвечай, я сама все знаю, поддержала ее Сонечка, а потом повернулась к Никитину Александру Семеновичу и язвительно добавила: "И если бы ты знал, в каком восторге Васька. Арина, почему ты мне сразу не сказала?" чуть не рвал на себе волосы Тепляков. Арина виновато опустила глаза, но снова выручила сестра А вы-то, господин Тепляков, тоже не больно разговорились. Мы тут перед вами душу выворачиваем, рассказываем, что Аринкин муж выгоняет ее с работы из-за какой-то Дианы, что он сюда всю родню молотки притащил. А вы как раз этой родней и оказались и молчали мышкой, да? Я хотел исправить положение, я хотел взять Арину к себе на работу и и жениться на ней, да? Снова вспыхнула Диана. Ты что, глухая? повернулась к ней Сонечка. Тебе же сказали, Арина любит Грумова, но ничего не понимают. Новость о романе Грумовой и Арины в один миг стала гвоздем вечера и перекрыла все прежние переживания. Все вдруг зашумели и полезли с расспросами. Тепляков, раз семь переспросив Арину: "Это правда?" кинулся вон из домика, и за окном раздался его барский глаз. А отвези-ка меня, любезный, в какую-нибудь канаву, да выкинь. Она все равно любит этого Грумова. И тут же его поддержал мощный крик подростков: "И нас, и нас в канаву вы обещали прокатить". Юлия, забыв про то, что планировала устроить грандиозный скандал сопернице, вместо этого теребила Сонечку и лезла к дочери. "А, кто это такой Грумов? Кто Грумов-то?" Неужели тот импозантный мужчина с детьми? Дианочка, я немедленно бегу к Лёле, нужно срочно сообщить ей эту потрясающую весть. Она с ума сойдет. Она же хотела на него делать ставки. Обалдеть. Никитин вышагивал по комнате и монотонно нудил, будто диктовал секретарше очередной приказ. "Запомни, Арина, если ты выйдешь замуж за этого физрука, Я тебе сразу говорю чистосердечно. так и знай, алиментов я платить не буду, уясни это. Будешь, куда ты денешься? равнодушно отвечала Арина. Дианочка, ты слышала, предлагал Никитин подевиться наглости бывшей своей нынешней. Она с меня еще и алименты собирается брать? Нет, какова. Не плачь, мое сокровище, она их никогда не дождется. Но Дианочка плакала горько, по-детски, навзрыд. И чего вам этот Грумов друг других что ли не нашлось Антоша радуясь, что с Юлечкой все так замечательно завершилось пользуясь случаем проводил с девчонкой воспитательный процесс вам уже неприлично реветь уважаемая у вас Диана супруг рядом нервничает я бы настоятельно советовал покинуть этот домик он на вас слишком угнетающе действует слишком Ступайте домой, мама вас успокоит. Юлия вовсе не собиралась кого-то успокаивать. Она сидя на диване, тарахтела в трубку: "Лёля, я тебе совершенно точно говорю, они уже собираются пожениться. Сколько ей лет? Да она наша ровесница. Ариночка, скажите, пожалуйста, сколько вам лет, а то тут интересуются?" В общем, Арина еле дождалась, когда вся эта компания вывалится прочь. Что ты наплела, а? устало проговорила она Сонечке, когда они остались одни. Какой роман с Громовым? Ну и что? вздёрнула Табровки. Можно подумать, я соврала. Лично я считаю, что ты давно по нему сохнешь. Правда, я еще не знаю, как он. С чего ты взяла? Я тебя умоляю. У тебя же не лицо, а справочник по вопросам и ответам, фыркнула сестра и подлезла к старшей сестре под бок. Аринка, представляешь, что сейчас начнется? Сейчас по всему дому отдыха сплетни пойдут, что у вас роман. Интересно, как он отреагирует? Да уж, вдруг осознала всю трагедию Арина. Мне во всяком случае уже сейчас в петлю хочется. Сонечка не обманулась. Уже на следующий день все только и гудели, что у Араманя этого интересного физрука, стой вон, ну да, который уже сорок. Ко всему прочему, то, что самому Грумову 42 как-то в расчет не бралось. Арина и Грумов незамедлительно стали самыми яркими звездами снежного барса. О своей звездности Арина узнала от сына. Васька прибежал к ней на следующее утро из порога заголосил: "Мам, вы чего с Арсением Михайловичем правда что ли пожениться хотите?" "Васенька", встретила его мать. "Кто тебе сказал такую ересь?" "Мам, да все говорят." Только еще не знают, какого числа свадьба, откровенно делился мальчишка. Не, серьезно, а почему мне не сказали? Ну про свадьбу мы и сами ничего не знаем, вышла из комнаты Сонечка. «Пойдем завтракать. Ты оладьи будешь? У нас такие оладьи. Антоша, я говорю, у нас такие оладьи, а ты их еще даже не настряпал. Антоша, который и без того не отваживался перечить супруги, После своих похождений с Юлечкой и вовсе старался быть примером для подражания, он тут же подскочил с дивана, где смотрел последние новости, и загремел сковородками. Васька, давай помогай мне. Знаешь, самые пышные оладьи получаются только у мужчин. И только после того, как они сбегают на сторону, тихонько фыркнула Сонечка Арине на ушко. Мам, бросил Васька дядьку вместе с плитой на кухне. Так про Арсения Михайловича». Правда? У вас роман? Ну что ты, Василек, маму достаешь?» Подскочила к нему Сонечка. Правда, всё правда, роман у них. Только твой Арсений Михайлович об этом пока не знает.